Прозвучала композиция спектакля Академического малого театра «Волки и овцы» по пьесе Александра Николаевича Островского. Главные роли исполняли народные артисты СССР Вера Пашенная и Игорь Ильинский, в остальных ролях были заняты артисты театра. Постановка Прова Садовского, спектакль был записан в 1949 году.